3. Нина смотрела на могилу удивлённо. На памятнике не было никаких надписей, ни имени, ни даты, ни тем более фотографии. Хм, странно, тебе не кажется? повернулся она к спутнице. Та стояла, глядя на могилу без особого выражения. А, странно, переспросила Кэти, подняла глаза на Нину. Да нет, не кажется. Именне большое старинное традиция хранить не на кладбище, а на территории по месту у таких вот памятных мест, типа столетнего дуба, давно не вызывает ни у кого удивления. Но Макс ничего про неё не рассказывал. А разве должен был? Мне кажется, это слишком личное. А почему тогда на памятнике никаких надписей нет? Кто здесь похоронен? Когда? А обелиск современный. Не похоже, что это могила сталет недавности. Ну не, откуда мне знать? Я сама здесь впервые. Если так интересно, спроси у Макса, может, расскажет. Да, ты права, конечно. Прости, что нападаю я тебя с расспросами. Ты же, как и я, действительно здесь впервые. Кстати, Нина сделала вид, будто только что вспомнила, и достала из кармана куртки заколку для волос. «Подскажи, это твоя?» Берта, когда убиралась, нашла её под столом в кабинете у Макса. Сказав это, Нина внимательно смотрела на выражение лица Кэт, стараясь, как просила Анчуту, ловить хотя бы тень скрываемых эмоций. И вдруг показала, что на секунду, когда Кэт бросила взгляд на заколку, по её лицу пробежала тень. Губы чуть дрогнули. Но утверждать на сто процентов, что видела что-то подозрительное, выбивающееся из общей картины, Нина бы не стала. Спустя буквально мгновение Кэт подняла свои огромные голубые глаза и совершенно искренне произнесла «Это не моя заколка. Берта, наверное, что-то перепутала». «Да», – удивилась Нина, – «а мне кажется, я видела её у тебя». «Нет», – улыбнулась Кэт, – «у меня есть похожая, но не такая. Придём в дом, я тебе покажу». Нина чувствовала себя неловко. Настаивать и убеждать Кэт, что Берта не могла ошибиться, было бы глупо. Тем более сейчас Нина и сама была уже не так уверена. Ведь и Мэри могла что-нибудь напутать, не так ли? Потом девушка просто пожала плечами и засунула заколку в карман. Пошли обратно. Я начинаю мёрзнуть, попросила Кэт. Нина согласно кивнула, и они пошли к имению медленным шагом, беседуя о разных пустяках. Вернувшись в дом, на парадных ступеньках они столкнулись с Григорием. Нина зажала в кармане последний предмет зажигалку. Но доставать и предъявлять её в присутствии Кэт было глупо, а идти в дом, а после возвращаться с таким пустяковым вопросом тем более. Ладно, ничего страшного. Не так уж это и важно. Может быть, подвернётся ещё случай? А если и нет, так что такого? Нина в принципе не понимала, зачем Анчуд поручил ей это странное задание. А раз так, то я не видела смысла чрезмерно стараться». Эти мысли занимали Нину, пока она в гардеробной снимала с себя и вешала в шкаф куртку, распутывала с шеей длинный шарф. Как только Кэт покинула прихожую, а Нина наклонилась, чтобы расшнуровать ботинки, хлопнула входная дверь, и чьи-то руки обхватили её сзади за талию. Нина не успела даже дёрнуться, как Александр крепко прижал её к себе и спросил жарким шёпотом: "А палась красотка". У Нины сразу же пропал воздух из лёгких, и она не смогла бы ничего ответить, даже если бы и захотела. "Я её повсюду ищу, а она вон где?" приพลмтихим голосом продолжил Александр, сильным движением разворачивая девушку к себе и впиваясь ей в губы, прежде чем она успела как-то отреагировать. Нина не сопротивлялась. Да что там, она сама нырнула к нему, скидывая руки на плечи, обнимая за шею. Прижимаясь всем телом и целуя его так истиво, будто ждала этого момента всю жизнь. А впрочем, может, и ждала. Нина не успела додумать эту мысль до конца, потому что голова её опустела, глаза закрылись, а сознание затопило полное, абсолютное, всепоглощающее счастье. Всё вокруг вдруг стало правильным. Каждая деталь вселенной оказалась на своём месте. Нина поняла, что а ты не всё должно быть именно так и никак иначе. Полная гармония. Она никогда раньше не испытывала таких ощущений. не знала, что может быть так хорошо просто от того, что находишься рядом, даже не рядом, а буквально сливаясь в одно целое. Только в этом случае её жизнь будет иметь тот самый смысл.